«Возвращаемся к шалашу. Два усталых верблюда. Нас встречают пять волков. А может, это гиены? Они обсуждали, что делать с моим тайником, но мы их отвлекли. А проблема у них серьезная. Перед тем, как закопать, я обложил тайник ветками сакандийского колючего папоротника. Не знаете, что это такое? Колючую проволоку видели?» Представьте, что на ней листья растут. Узкие, как у осоки синие, шипы по три сантиметра, как у барбариса, только потолще и покрепче. А теперь представьте, копаете вы песок, голыми, необутыми лапами, а там секандийский папоротник. Короче, волкогиены были на нас очень обижены. Пахнет, мясом пахнет». Но не достать. Шейла сбросила узел на землю, наложила стрелу на тетиву. Кто сказал, что местные зверюшки семь лет человека не видели? Человека, может, и не видели, но что такое дикий турист, знают. Злой голодный дикий турист — это страшно. Шейла расстилает на траве шкуру, прутиком снимает с меня мерки и сочиняет выкройку. Дело идет туго. Шкура слишком маленькая. Я утверждаю, что если лось в нее влезал, то и я влезу. Шила утверждает, что шибко умных надо стрелять в детстве из рогатки. Укладывает меня на шкуру, заворачивает, закалывает шипами, как булавками, отмечает что-то угольком, сгоняет и решительно кроит ножом. Мне даже страшно, как бы не пришлось еще одного лося убивать. Шить — женское дело. Мужское — с копьем бегать, провиант добывать. Назови хоть одного знаменитого модельера женщину. То-то я и мужчину не назову. Нет, одного назову. Скафандр Сомова. Сказка. Кто в Сомике не ходил, не поверит. Переполняясь гордостью за сильную половину человечества и, скрипя сердце, берусь за иголку. Шейле палец в рот не клади. Шьем леской, крупными стежками. Шейла утверждает, что шкуры больше месяца не протянут. Не та выделка, поэтому нечего выпендриваться. Я заканчиваю куртку первым. Надеваю. Шейла бегает вокруг, одергивает. Где-то закалывает по-новому. Распускает некоторые швы и заставляет перешить. Хорошая куртка получилась с капюшоном. С пуговицами проблема. Делаю из палочек, как в туристской палатке. Шило, откладывает иголку и кроит мне меховые штаны. Вновь берусь за шитье. Хорошо, хоть с обувью проблем нет. В сумках оказались надежные туристские ботинки с шерстяными носками. Вообще, содержимое сумок подозрительно напоминает комплект вещей, которые мне разрешено взять, и совсем не похоже на стандартный комплект носимого аварийного запаса. Оружия, например, нет, если не считать ножей. Ночью возвращаются гиены и обсуждают наше нехорошее поведение. Бывалая таежница Шейла это предвидела. Шалаш защищен сакандийской колючкой, но все равно страшно. Мне Шейли нет. Берет лук, высовывается и пускает стрелу в темноту. Темнота хоть глаз выколи, но оно попадает. Виск, вопли, словно домашнему бомжику на хвост наступили. Хруст костей и чавканье. Но теперь сыты, может, уйдут. — Как ты это в темноте, — чудак, — смеется Шейла, — у них глаза светятся. — А когда научилась так стрелять? — Знал бы ты, сколько раз я из дома убегала. В тайгу. По месяцу одна жила. А потом? А потом пересчитаю консервные банки. Девять. Съем две. Через день пересчитаю. Опять девять. Соль кончится. Уйду на охоту. Вернусь — и ее опять целый коробок. «Понял? Подкармливали меня родители. Или драконы. Глаз не спускали. Волком взвоешь. Я сейчас не берусь утверждать, что это именно я его прикончила. Драконы подыграть могли. Опять ты о драконах. Извини. Приступ мании преследования разыгрался», — засмеялась Шейла. «Уже прошел. Спи», — мазнула губами по щеке и улеглась а у меня мурашки по спине забегали. Я не психиатр, но психи себя так не ведут, не ссылаются на болезнь, чтоб от разговора уйти. А у нее теперь один ответ — забудь очередной приступ паранойи и рот до ушей. Конечно, если по месяцу одна в тайге жила, в компании, понятно, веселее, сесть бы за терминал. Да навести они справки в информатории. Что бы ответил информаторий? Фиг вам. Жилище такое индейское. Тайна личности. И ежу понятно. Зеленому, сакандийскому. А зеленому курсанту непонятно. К черту. Не буду торопить. События.